Глава 22. Сольвиг. Элли. «После завтрака Кевин и Сель проводили меня назад, в их каюту. Нам нужен пайпсет и его технические штучки, чтобы выйти в интернет и найти информацию о принцессе, Сольвиге и Джейсе», обратилась я к парням, расположившись на своём излюбленном месте на диване. «Не знаю, что такое интернет, но догадываюсь», — ответил Кевин. «У нас это называется «космосеть». «Если хочешь, конечно, можем подождать Пайпса несколько часов, но это не обязательно, ты, капитан, можешь вывести экран с информацией в любом месте корабля». Брюнет и блондин уселись возле моих ног, как это было прошлым вечером. «Может, сядете рядом, на диван?» Неуверенно предложила я им, похлопав по обе стороны от себя. «Как прикажет наша малышка», — отозвался сэлни, шелохнувшись. «Но тогда будет риск, что я повалю тебя на кушетку и зацелую, а Кевин меня поколотит». «Нам лучше остаться тут, чтобы ты чувствовала себя комфортней», мягко пояснил телепат. «Нужно время, чтобы ты к нам привыкла. А пока тебе психологически легче, когда смотришь на нас сверху вниз. Так мы кажемся тебе менее опасными, и ты можешь расслабиться. Игры подсознания «Ладно, не настаиваю», — отозвалась я. «Надеюсь, вы подскажете, как открыть космосеть в вашей каюте. Не представляю, как это делается. Мне по-прежнему нужны ответы на мои вопросы». «Понимаем» кивнул Кевин. «Прошу довериться мне, Элеонора. Я буду отдавать команды твоему эскину, а ты на каждую фразу должна говорить. Подтверждаю». «Согласна?» «Да», — ответила я. «Ласси, вывести экран на стену справа от входа», — скомандовал Кевин. Я восхитилась его уверенным, властным тоном. Парни выразительно посмотрели на меня, и я спохватилась. «Подтверждаю». «Выполняю, капитан». Отозвался Искин, и на указанном месте засветился большой голубой прямоугольник. Он мягко переливался матовыми искорками и казался объёмным. «Ласси, выведи основную информацию по Регине Эленор Асанти и активируй виртуальную клавиатуру». Отдал следующий приказ Кевин. «Подтверждаю», — кивнула я. «Выполняю, капитан», — произнёс Искин. Я подалась вперёд, внимательно уставившись на всплывающие на стене окна с информацией. Кевин поднялся на ноги одним слитным движением и подошёл к экрану, умело управляясь с голограммами, взмахом пальцев откидывая в сторону некоторые из них, и в итоге увеличил одно, главное. На видео слева шёл текст бегущей строкой, а справа мелькали кадры с принцессой. Эленор был посвящён большой ролик, почти фильм с музыкальной озвучкой. Кевин запустил его в ускоренном режиме, и я с интересом наблюдала фрагменты жизни той, с кем я поменялась телами и жизнями. Годовалая малышка в белом платье в детской кроватке, затем шустрый пятилетний ребёнок на берегу моря со смехом убегающий от двух нянечек, потом примерно семилетняя модница на нарядном пони, строго одетая леди подросткового возраста, горцующая на высоком чёрном коне, шестнадцатилетняя спортивная красотка за штурвалом космического корабля. Она же примерно год спустя в шикарном серебристом платье на королевском балу. Было показано много фото и коротких видео, где Эллинор находилась в кругу семьи. Я старалась запомнить, как выглядят её родители. «Это мать принцессы, королева Ариадна», пояснял по ходу фильма Кевин, показав настатную блондинку с высокой прической. Теперь мне было ясно, от кого у Элли такие гармоничные черты лица и яркие зелёные глаза. «Красивая», — оценил сей «Но ты более сладкая», — добавил он, погладив меня по ноге. Кевин продолжил. «Это отец, король Тамиран». «Суровый мужик», — дал характеристику Сель, и я была с ним согласна, разглядывая высокого властного мужчину с упрямо поджатыми губами, пронзительным взглядом и твёрдой челюстью. При виде него на ум приходило лишь одно слово — тиран. «А это кто?» — кивнула я на довольно милого юношу лет восемнадцати с ямочками на щеках и озорным взглядом. Блондин с зелёными глазами, он был похож на королеву Ариадну и одновременно на Эллинор. На видео он и Элли держались за руки и звонко смеялись. «Это младший брат Регины, принц Сольвик», — ответил Кевин. «Сольвик?» — переспросила я. «Тот самый Соль. Вот ты какой наш потеряшка». «Всё верно, именно его ищет Эллинор». Сель мягко поцеловал меня в коленку.